Глава 22. Много ответов, много вопросов. Возвращаясь назад на погост, разумеется, кратчайшим путем и напролом, я раздумывал о своих взаимоотношениях с жителями Ривенки. Кажется, благодаря своему деби Героическому поступку для некоторых из них я перестал быть бездушным монстром, а стал, ну, допустим, монстром душевным. В перспективе, благодаря этому поселению, я мог компенсировать некоторые недостатки своего вынужденного заточения на кладбище. С ними можно будет торговать, получать какие-никакие задания и даже найти наставников. Но все равно мне был нужен доступ в город. Только там был аукцион, почта и некромант, который мог подсказать мне, где находится ближайший темный алтарь или жрец. Да, мои молитвы работали, но через раз кое-как. Да и набор их был, мягко говоря, малополезным. Без наставника, без алтаря я не мог получить и специализацию с прилагающимися к ней навыками. К тому же, исходя из описания, освоенных мною читаний писаний, молитвы и литургии, можно было записывать. А значит, и изучать из свитков, подобно тому, как я освоил каллиграфию с помощью полученной в награду книги. И это не считая подвисших у меня скрытых заданий, одно из которых сулило немало опыта и добряки вроде того же учебника. По крайней мере, хотелось бы на это рассчитывать». Размышления мои были прерваны внезапно выскочившим из лесу зайцем, который бросился мне наперерез. Мчался он шустро, так что я применил не обычный бросок, а быстрый. Просунул руку в петлю, сорвал оружие с пояса, уложил в карман заранее припасенный камень, хватая одновременно второй конец ремня. Резкий взмах над головой и выпущенный прощой камень устремляется к цели. «Вы нанесли урон. 5. физический по испуганный заяц. Здоровье один из семнадцати». Ага, значит, Серый был ранен. Подранок замер на месте, оценивая новую угрозу, и снова бросился на утек, на этот раз уже прямо по дороге. Да, выбранным оружием оказалось именно Проща. Когда-то специально для расы полуросликов были введены в игру прощи и умения для их использования. Но игроки предпочитали легкие луки и метательные ножи, поэтому умение превратилось в комбинированный навык, который позволял не только использовать различные приемы для поражения целей, но и многое другое чинить и создавать сами прощи, находить и обрабатывать снаряды для них и даже пользоваться как удавкой. Увы, раса оказалась настолько непопулярна из-за шмотного вопроса, полурослики не носили обуви в принципе и им не подходила одежда обычных размеров, что ее упразднили, заменив на гуманоидных крыслингов почти нормальных размеров и тоже живущих в норах. А навык так и остался, почти бесполезный и никому не нужный, кроме меня. Легкое дистанционное оружие, которое можно было изготовить из подручных материалов, для которого не нужно таскать гору дорогих и тяжелых боеприпасов, низкий расход энергии и, главное, нет высоких требований к параметрам. К тому же завязано владение пращой было на восприятие и ловкость, что для меня подходило идеально. Помимо самого пращника, я получил еще несколько умений, потратив на них половину из имевшихся очков. Обычный бросок мне был положен по умолчанию. Он поражал цели в пределах обычной дистанции дальней атаки, нанося урон, зависящий от снаряда, прощи, уровня навыка и умения. Один существенный минус — подготовка к броску занимала целых 5 секунд. Быстрый бросок отнимал всего 2 секунды, но у него была вдвое ниже точность и урон. «Была, упрощи, такая особенность. Чем дольше ты ее раскручиваешь, тем сильнее будет наносимый урон, приближен к своей максимальной границе. Штраф снижался с уровнем, но с моими шестью, десятью, девятью процентами меткости я мог себе позволить и рисковать». Умение собрать боеприпасы помогало найти от одного до трех потенциальных снарядов сомнительного качества, и тип их зависел от местности, где я находился. Конечно, я и так мог нагнуться пару-тройку раз за шишкой или камнем, но вот только умение их находило гарантированно. Видишь снаряд? И я не вижу, а он есть. Вы нанесли урон 7 физический по испуганный заяц. Здоровье 0 из 17. Испуганный заяц погибает. Опыт плюс +10 590 из 2500. А вот тебе, ушастый. Заяц на бегу запнулся о собственные лапы и, совершив совершенно нехудожественный кувырок, замер неподвижно. Поравнявшись с ним, я нагнулся, ухватил тушку за уши и отправил ее в сумку. Да-да, проща, как и лук, копье или рогатина считалось оружием добывающим, поэтому убитые ею промысловые звери превращались в тушки, которые можно было унести с собой и уже в удобном месте обыскать и разделать. Еще один плюс в пользу навыка. Я отправил прощу в сумку. Впереди уже показалось кладбище, и светить оружием перед хозяином мне не хотелось, тем более таким раритетом. Доставшаяся мне проща была не простой, а искусно выделанной из кожи с удобным карманом и дважды прошитой. Уж не знаю, откуда досталось охотнику такое сокровище, по моим, конечно, меркам, да и знать не хотел, даже если он подстрелил последнего полурослика в игре ради нее. Сама проща давала 2-6 единиц чистого урона, да моя ловкость еще один. Плюс, если использовать хороший снаряд, начинаю понимать Давида, величайшего пращника в истории. Судя по тому, что Карл встречал меня у кладбищенских ворот, я задержался в поселке куда больше, чем мне самому казалось или что то случилось почему так долго в лоб спросил он э махнул я в ответ указывая рукой в сторону поселка и изображая зубастую пасть ого заметил он пришитую культю видать серьезная была переделка а знаешь что я видел твои художества так что давай пошли расскажешь что там случилось он развернулся и пошел к своему домику а я послушно побрел за ним. Пригласив войти, могильщик усадил меня за стол, стоявший у самого окна, бросил на стол несколько листков бумаги и сам писное перо. «Пиши!» — приказал он. Нип, способный по моим каракулям понять суть рассказа, это было что-то новое для меня, поэтому я даже не сразу сообразил, что именно выводит моя рука. «На ребенка напал волк, я его убил. Я хотел нарисовать картинку, но написал это — буквами, потому что хозяин не просто отдал приказ, но и подтвердил его внушением через ошейник подчинения. Карл уставился на листок, шевеля губами. Читать он явно умел. — Значит, писать ты все же умеешь, я так и думал» рассмеялся могильщик усаживаясь напротив в свое любимое плетеное кресло значит нас ждет интересная беседа отпираться было бесполезно уйти я не мог отказаться писать тоже все что знала обо мне и о моих похождениях игра она бы рассказала в ответ на правильно поставленный вопрос карл могильщик Нип, человек 50 уровня. Я перепроверил информацию по персонажу. Класс скрыт, но все же это не игрок, а обычный непись. Значит, про ту, другую жизнь спрашивать он не станет, даже узнав, кто я такой. Для них это запретная тема. Да и игра ничего не знает о той стороне и не сможет подловить меня на лжи. Также игра не могла выдавать секретную или приватную внутриигровую информацию, а также информацию, касающуюся других игроков и их действий. Значит, мне нечего бояться или есть чего? И вообще, разве могла игра ограничивать не только игровую свободу игроков, но и принуждать их к действию против их воли? Конечно, было несколько боевых заклинаний, вроде гипноза или очарования, но что насчет рабских ошейников, одеваемых на игроков? Надо бы глянуть в справке. «Приказываю отвечать на мои вопросы, письменно или устно, и только правду», заявил он, глядя мне прямо в глаза. «Кто я?» «Старый недопрограммированный мудак со сбитыми алгоритмами», написал я. Карл Могильщик, мой хозяин, любезно перевела игра, отображая на листке совсем не то. Как там в древнем мультфильме «Так вы что, и есть за меня будете?» Выходит, если игра решит, что я жульничаю, то сама даст ответ, изменив написанное «Неприятный сюрприз». «Кто ты?» Зомби шестого уровня по имени без «Жрец-безбожник», — старательно выводил я, но на этот раз рука выводила именно то, что я хотел. Следящий за ситуацией Искин ничего не имел против такого ответа. Я сформулировал его достаточно полно, чтобы не последовало уточняющих вопросов. «Что ты делал в городе?» «Схватила стража, сбежал, стал жрецом». «Правду?» «Чистую правду!» «Минимум информации, ничего лишнего, чтобы не было за что зацепиться!» «Зачем ты пошел в город?» Схватила стража, хотел купить одежды и стать жрецом. «Что случилось в деревне?» «Волк украл девочку. Я убил». «Надеюсь, что убил ты все же волка?» — ухмыльнулся Карл. «Волка. Оторвал руку. Пришили». Хорошие люди. Скорее испугались штрафа за порчу городского имущества. Ты же у меня не первый такой, так что это я уже проходил. Впрочем, освоил партняжное дело, хорошо заработал на этом. Стал жрецом, выучился писать, даже с прощой управился. Да-да, я видел. Знаешь, такой первый. И потому... «Я задам тебе такой вопрос». «Внутри у меня все похолодело. Вот он, момент истины. Как отреагирует непись, узнав, что у него в рабстве находится не просто зомби, а бессмертный? Это какие же перспективы открываются?» «Тебя прислал ко мне арам Утвердительно киваю головой, а внутренне ликую. «Тьфу ты!» Я же сам заказ сделал. Нет, не так. Он прислал шпионить за мной. Мотаю головой, словно пытаюсь с ней распрощаться. Снова не то. Вот, э, пиши, почему и зачем тебя ко мне отправили? Плохой материал. Получился плохой зомби. Приказал уничтожить. Я закопался. Удивил и рассмешил некроманта. Он выбрал из списка заказов нового хозяина, отправил сюда. «Бракованный, говоришь?» Все это время я не сводил с него взгляда, пытаясь понять, кто он такой и зачем ему этот допрос. Боится шпионов-некроманта. Почему? И зачем продолжает заказывать у него рабов? Провоцирует. Что вообще связывает этих двоих? В глазах уже начало двоиться, и я заметил кое-что новое в информации о Карле. Карл — могильщик, НИП, человек, дознаватель 50 уровня. Ай, досмотритель кладбища! Мало того, что у тебя уровень максимальный для городов такого типа, так ты еще и дознаватель. Понятно, почему стражик тебе едва ли не на чай захаживает. Вот только что ты забыл здесь, на погосте. «Вопросы, вопросы, вопросы. Вопросы ко мне, возникающие вопросы у меня, и если он может затребовать у меня ответы, то мне таких радостей не предоставлено». «Внимание! Получен талант, пытливый взгляд. Теперь вы можете получать больше информации о своих собеседниках или противниках, внимательно рассматривая их». Количество замечаемых деталей и полученной информации зависит от уровня навыка и восприятия. Появившееся сообщение я даже не стал читать, потому что прозвучал новый вопрос. Вопрос, которого я боялся больше всего. «А скажи-ка мне, бес, кем ты был в прошлой жизни? Что же это за негодный материал?» из которого получился такой неправильный зомби.